Глава 34. Экстренные меры. Алекс. Мы встретились с Рингардом Лином на одной из внешних баз, подчиняющихся компании Алтар. Ему удалось успешно скрываться все эти дни, не засветив настоящее имя и род занятий. У моего бывшего охранника хватало знакомств и средств, чтобы не спалиться по глупости. Я рад, что с вами обоими всё в порядке. После того, как вы улетели, ходили слухи, что глава Спектра разбился насмерть за периметром. Корпорация до сих пор не разбериха. К счастью, у меня там осталось пару надёжных ребят, и никого до сих пор не отправили в корпус сна. Сразу сделал я вывод. Для того, чтобы изменить порядок правления, нужно сперва признать вас мёртвым. А этого они сделать не могут, потому как понимают, что вы не погибли и в любой момент можете вернуться. Вот и идут споры. Но со дня на день ситуация может измениться. С профессором всё в порядке, где он? спросил я с лёгким волнением. Я так и не смог уговорить его покинуть пирамиду. После многих лет самовольного заточения у старика полная неприязнь естественного света. Но он жив и вполне адекватен. Я держу с ним связь через Хокинза-младшего. Ладно, пусть так. Ты давно разговаривал с Кэмероном? Вскоре после того, как вы, Алекс, совершили побег, забрав с собой мисс Левант, Кэмерон отказался дальше участвовать в этой авантюре. Мне показалось, он и сам не понимает, почему решил вам помочь. Поэтому я больше не рисковал, дабы не выдавать своё местоположение и планы. Значит, он опять попал под воздействие, процедил я. Что ж, будем решать задачу своими силами. Силы у нас, кстати, не так уж и много, заметил Рингард. Что-нибудь придумаем. Для начала надо незаметно попасть в пирамиду. Сможешь организовать? Естественно. Я рассчитал всё заранее. Послезавтра с базы в город отбывают несколько грузовиков с продуктами. Думаю, можно спрятаться в одном из них. Это лучший вариант из всех возможных. Нижние уровни не так хорошо проверяются. Подойдёт. «Андреа отправится со мной». «Может, стоит по прибытии немного изменить внешность?» — предложил он. «Посмотрим по обстановке». План Рингарда оправдал все ожидания. «Меня искали где угодно, но не в транспорте, принадлежащем конкурентам. Впрочем, сами конкуренты тоже ничего об этом не знали. Думаю, Норман Тейл, их управляющий, был бы не прочь заполучить такого ценного заложника, как я, чтобы впоследствии выставить спектру свои условия сделки». Никто не мог ожидать, что мы сможем проникнуть на нижний уровень, куда в прежней жизни я предпочитал вообще не заглядывать. Два дня спустя я наблюдал в окошко грузового фургона грязь и нищету, охватывающие почти каждый уголок этих городских трущоб. Естественно, кроме отдельных дорог и транспортных развязок, через которые и проезжали машины из теплиц и производственных цехов, что имелись внутри периметра. Сами дороги уже много лет как были огорожены силовым полем. К тому же их охраняли сотрудники частных агентств, потому как раньше местные банды не раз устраивали набеги на грузовики с продуктами. Оборванцы и сейчас провожали машины голодными глазами. Они не виноваты, что здесь родились. Выбиться в люди отсюда практически нереально, прокомментировала Энди, заметив моё удивление. Конечно, сейчас мне было не до проблем низшего класса пирамиды, но сожаление всё-таки проскочило. Пока наверху все живут в роскоши, не зная, чем ещё себя побаловать, здесь десятилетиями остаётся хаос и разруха. К тому же тут жутко воняло нечистотами, запах проникал даже в машину. А когда мы на минуту остановились рядом с дорогой с так называемого неба, представляющего собой мрачный свод, что-то вдруг закапало. Где-то уровнем выше произошла утечка. Я вздохнул, вспомнив чистые улочки Инфинити. Даже в том месте, где обитал Хокинс, было намного комфортнее. А ведь жители пирамиды могли бы со временем расселиться на других плавучих островах, относительно безопасных и удобных. Профессору Хокинзу мы попали только к ночи, преодолев невероятно сложный маршрут. Рингард прибыл на другой машине чуть раньше и уже ждал. Он лично проводил нас до лаборатории. Много же времени тебе потребовалось, чтобы привести ко мне девочку, пробормотал Стивен, шаркая по своему кабинету, когда мы вошли. Сейчас он особенно походил на сумасшедшего. Седые волосы клоками торчали в разные стороны, морщины на лице казались ещё глубже. Алекс не виноват. Возникли непредвиденные проблемы. Ответила за меня Энди. Мы вдвоём очень надеемся на вашу помощь. Я с неким подозрением покосился на оператора, что заполняла лабораторию. Какого лысого кворха Хокинзу всё-таки понадобилась программа Спектра? Не собирался же он использовать её по прямому назначению. Без результатов опытов и специального оборудования она не имела никакого смысла. Конечно, я помогу. Я никогда не даю обещаний просто так, ответил старик. Стив Это ещё не всё. Я узнал очень много новых фактов, но до сих пор не могу сложить в один пазл. Вы должны выслушать всё от начала до конца, сказал я, расположившись в кресле, пока профессор подключал свои приборы. Что ж, ты можешь рассказать. Возможно, я смогу тебе помочь. Тогда давайте не будем терять драгоценное время. Энди подбадривающе улыбнулась мне, но в её глазах я увидел тревогу, что невольно передавалась от меня. Но я уже взвесил возможные риски. И зачем же вам понадобилась наша программа? Не выдержал я, подойдя к Хотинзу, что сидел за компьютером. Я ведь учёный. Мне интересно, как можно распространить по пирамиде Энериум, воздействуя на всех жителей. Способ мог бы пригодиться в дальнейших исследованиях, чтобы создать что-то полезное. Тот, кто всё это придумал, обладает недюжинным умом. Но если ты так сильно хочешь, можем её удалить раз и навсегда, недовольно проворчал профессор. «Ладно, оставьте, если она нужна. Я опасался, что он вообще откажется сотрудничать. Всё равно мы с Рингардом контролируем Хокинза. Сейчас для меня была важнее Энди. Я не желал, чтобы кто-то впредь покушался на её жизнь из-за проклятой программы, которая сохранялась в её голове и, вероятно, даже мешала восстановлению эмоций. Тут выбор и не стоял. Всё будет хорошо. Сжал я руку Энди перед тем, как Стивен приступил к извлечению информации». Левантра расположилась на кушетке, а я отошёл к Рингер до чтобы обсудить с ним дальнейшие действия. Время тянулось долго, а мне предстояло разобраться, как впредь воспринимать остальных клав Спектра: как своих врагов или как людей, которым требовалась моя помощь. Волновало то, что Лендайл стал прежним, вновь подвергшись чьёму-то воздействию. У меня практически не было союзников. О несколько человек не могут противостоять махине корпорации, у которой есть все средства и возможности. Мод вот только пустить бы их во благо, а не во вред людям. Боковым зрением я наблюдал за манипуляциями Хокинза, чтобы в случае чего прийти на помощь. Но она и не потребовалась. Он сам знал своё дело. Всё готово. Скоро она отойдёт, сообщил он, закончив процедуру. Взглянув на Энди, я вздохнул с облегчением. Вы удивлялись, кто всё придумал? Меня тоже очень волнует этот вопрос, потому как он напрямую связан с нашей безопасностью. Сейчас я немного отдохну, и ты мне всё расскажешь, тяжело вздохнул Хокинс, отойдя к стеллажу, где стояла посуда, налил себе воды. Я помог Энди спуститься и усадил её на диванчик, поинтересовавшись её самочувствием. Она находилась в сознании, но у неё пока кружилась голова. Никогда не задумывались, что на самом деле движет главами спектра, спросил я, когда профессор сообщила о готовности меня выслушать. Поначалу мне казалось, это обычная жажда власти. Но дело ведь не только в ней, верно? Всё намного сложнее. Кто-то влияет на неприкосновенных, заставляя плясать их под свою дудку. Поведал я о том, что случилось за последние дни, и изложил все догадки. Хочу понять, откуда идёт воздействие, раньше, чем меня уничтожат. Я смог освободиться от наваждения быстро, одновременно с восстановлением памяти. Люк не надолго пришёл в себя после посещения архива. Затем Кэмерон выслушал все доводы и встал на мою сторону. Но его зависимость вернулась. Странно. Думаешь, есть особые места, куда не поступает приказ? Я много лет жил в Infinity, защищённым силовым щитом от лучей спутников. Местные учёные знают все до единого устройства, что летают на орбите Фронтэра и умеют от них прятаться. Ты сам почти что ответил на свой вопрос. После того, как тебе поставили блокировку, ты не сразу включился в общие идеи. Выходит, что-то случается в капсулах в корпусе сна. Именно. И Дэймон точно в этом замешан, подтвердил я. Значит, из-за твоего долгого отсутствия в пирамиде что-то пошло не по его плану. Он не смог применить до конца гипноз. Вот и боялся, что ты всё вспомнишь. И зная о том, что на планете существует другая жизнь, можешь всё ему испортить. Сон определённо влияет, но не до конца. Есть ещё что-то, задумался Хокинс. Если следовать твоей логике, воздействие прекращается на минусовых этажах или здесь в межуровневом пространстве, куда не проникает некое излучение. Ты сказал про спутники. Сколько их сейчас? Пару десятков точно, пожал я плечами. Сможем добыть сведения, какой когда запускался. Конечно, мне потребуется выход в форнет. Найти нужные данные, используя мои пароли, оказалось не очень сложно. Вскоре мы с Хокинзом выяснили, что первые спутники создавались много лет назад, и запуск одного из них приходился примерно на время, когда и была внедрена программа СНА. Большая часть отвечает за связь, навигацию, изучение климата и метеоисследования. Они передают сигналы друг другу. Два из них получают энергию от люкса, указал на картинку. Эти просматривают ближайший космос. Но один из них совсем старый. Технологии изменились, а его никто не убрал, чтобы не тратить лишние усилия. Покажи-ка его поближе. Я увеличил изображение и запросил подробности. По всем параметрам похоже, что он создаёт бинауральный дельта-ритм, влияющий на разум, изучив сведения, сделал вывод учёный. Я не совсем понимаю. Если его уничтожить, гипноз прекратится, вот и всё. У нас нет подходящего оружия, а быстро опустить его и разобрать не так-то просто, возразил я. Неужели отгадка всё это время находилась под самым носом? Достаточно столкнуть его с орбиты в космос. Я задумался над предложением Хокинса. Но опасность не исчезнет окончательно. Не лежит же Даларон в одном из Дюаров, управляя процессом во сне? Иначе как мог дожить до наших дней? У меня была версия, что это не он сам, кто-то из потомков продолжает дело. Я даже подумал на Бласа. Блас Моррисон? Сомневаюсь. Я хорошо знаю его биографию. Как раз Бласа власть интересовала в первую очередь. С ним всё очевидно. Энерио мы же открыли гораздо позже. А вот Фартем точно в деле. И то, что рассказала тебе Луиза про случай с Калебом Дором, натолкнуло меня на любопытную мысль. Интересно, и на какую же? Ты не думал, что он может и не существовать в материальном обличии? Ага. Хотите сказать, его сознание заключено в особую матрицу и переходит через сеть корпусов снат от одного смотрителя к другому? предположил я, использовав его подсказку. Меня даже повеселила эта мысль. Зря смеёшься. Между прочим, версия вполне жизнеспособна, ворчливо отозвался Хокинс. Доларон сам давно погиб, конечно, но его сознание может представлять собой вредоносную программу. Эдики, вирт-инфектор. Иными словами, модуль, который заражает сложный файловый объект. В нашем случае разум в новом теле. Он специально выбирает молодых людей, чтобы прожить в новом обличии как можно больше времени. Видимо, не всё так просто с этими перемещениями. Я ведь сам плотно занимался изучением мозга. Когда-то давно в корпорации уже была попытка создать нечто подобное. Те старые исследования и заставили меня заняться темой более обширно. Если всё именно так, противостоять ему будет сложнее, чем я думал. Мне вдруг стало совсем не до смеха. Что может человек против ослеплённого фанатичной идеи виртуального разума? У него наверняка есть слабое место. Но как его узнать? Для начала проникнуть в корпус сна. Это нереально сделать, когда против меня настроена вся корпорация. Алекс, а ты не думал, что можно найти союзников? Вдруг подала голос Энди, включившись в нашу беседу. Кого ты имеешь в виду? повернулся я. Сопротивление? Я ведь знаю многих. Мы можем поговорить с Олли Райдером. Нет, только не Райдер, поморщился я. Я ему не слишком-то верю. Он преследует своей целью спасение людей, а сегодня у нас общее желание. Просто нам нужно его заинтересовать и привлечь на свою сторону. Мы должны попробовать. В сопротивлении много подготовленных парней. Мне надо подумать, буркнул я. Сперва хочу связаться с Марком насчёт спутника, но для этого придётся покинуть пирамиду. Я посмотрел на Рингарда и вдруг понял, кому можно доверить это задание. Если Марк Сандерс найдёт способ избавить неприкосновенных от внешнего воздействия, моя задача значительно упростится. У нас нет мощного оружия, потому как его никто не разрабатывал. На планете было не с кем воевать, кроме погодных явлений и диких животных. Но где-то должна остаться установка, с которой когда-то осуществляли запуск создания пространственно-временной изнанки или мита. Возможно, она всё ещё функционирует, и её энергии уж точно хватит на небольшой спутник. Энди. Ночевать пришлось в лаборатории Хокинса. У него нашлась свободная койка, на которой мы и разместились вдвоём с Торном. И отключилось мгновенно. Несмотря на сомнения, утром Алекс всё-таки согласился поговорить с Олли. Ведь ничего другого мы пока предпринять не могли. Я и сама уже усомнилась в целесообразности своего спонтанного предложения. К счастью, я хорошо знала, где можно найти нашего инструктора. Но для начала нужно было выяснить, готов ли Райдер встретиться лично. Я могла бы договориться о встрече через Айвара, о котором уже рассказала Торну. Хоть мы и сомневались, стоит ли привлекать его к делу из-за связи со странником. Но неожиданно выяснилось, что тот нелепо погиб вскоре после нашего побега. Его сбил на улице мобіль, пилот которого покинул место происшествия. Тогда я отыскала Джеффа. Вариант не такой быстрый, но зато более надёжный. Алекс помогал по мере возможности, но сам оставался в стороне. Олли не против встретиться, хотя у него сразу возникло много вопросов. Сообщил мне Джефф спустя несколько часов после нашего разговора. Я буду не одна. Передай, что с ним хотят пообщаться. Кто именно? Не могу пока сказать, но он с ним точно знаком. Это абсолютно безопасно. С моей стороны нет никакого подвоха. Встреча в его же интересах. Хорошо. Правда, не уверен, что он пойдёт на твои странные условия. Я вздохнула и опустилась на стул. Сделала пару глотков кофе, который привёз утром Ник вместе с прочими продуктами. Он вдруг уже знал о нашем возвращении, хоть я и не могла рассказать ему всей правды. Алекс положил руки на мои плечи, массируя и разминая. Олли наверняка понял, кто желает его видеть. сказал он через минуту. Думаю, да, и вряд ли удержется от того, чтобы узнать наше предложение. Для этого надо быть идиотом, а он совсем не похож на дурака. Следующий звонок от Джеффа раздался полчаса спустя. Он согласен. Будет ждать всем вечером на другом уровне. В районе Колон за станцией под зарядки есть небольшой пустырь. Пока я говорила, Алекс вычислил место по карте в своём комме и кивнул тихо, озвучив, что мне ответить. Хорошо, мы прилетим на аэромобиле. Я отключила звонок и повернулась к Алексу. Кстати, где мы возьмём мобиль? Я велел Рингарду купить какую-нибудь незаметную машинку. Вдруг твой приятель решил устроить нам тёплый приём. Хоть будет над чем сматываться. Я согласилась с данным аргументом. Доверяй, но проверяй, как говорится. Нас волновало и другое. Сообщит ли Оли боссу сопротивления о том, что с ним желает заключить сделку Алекс Торн? Я сама никогда не видела лица этого человека, и, как выяснилось, Алекс тоже. Всю работу за него делали руководители ячеек и их команды. Но кто-то ведь управлял всеми группами повстанцев свыше. Я знала лишь о том, что это мужчина. Олли всегда говорил, что босс не хочет подставлять других, и я почему-то верила. Но так ли оно было на самом деле? Сейчас, когда мы обсуждали это с Алексом, у меня вдруг возникли вопросы, которыми я раньше и не задавалась. К вечеру Рингард Лин и правда пригнал мобиль. Небольшой, но достаточно мощный, чтобы при необходимости воспользоваться им для побега. Для конспирации я надела парик из светлых волос и зеркальные очки. Алекс же просто натянул куртку с капюшоном и застегнул повыше воротник, закрывающий нижнюю половину лица. Как он сам сказал Рингарду: "Кто захочет, тот всё равно вычислит". В целом, мы не слишком отличались от основной массы жителей десятого уровня. Безопасник летел за нами вместе с Ником, но держался на расстоянии. В случае неудачи он должен был отвлечь от нас внимание. Правда, перед тем мы успели выслушать ворчание Рингарда, что связываться с сопротивлением последнее дело. Мы остановились на краю пустыря, и Алекс надел очки с приближением. Райдера пока нет, сообщила, смотря в территорию. Он вдруг не придёт. Возможно, мы зря всё затеяли. Пару минут мы просто выжидали, а потом увидели, как с другой стороны площадки опускается серый аэромобиль. Из него вышли два человека, которых я узнала Олли и Джефа. Мы пока не видели, был ли в мошеннике кто-то ещё, и это слегка напрягало. Хорошо, что у нас была и своя группа поддержки. Ладно, идём. Алекс вдруг положил мне в руку небольшой лазерный пистолет. Может, пригодится. Стреляешь ты метко, в чём я уже убедился. Я не стала спорить. Всё равно мои чувства перекликались с чувствами Торна. С одной стороны, в этом даже имелся плюс: так мы могли действовать слажено. С другой мешало переговорному процессу, ведь я знала характер Олли намного лучше. Оружие я спрятала во внутренний карман куртки. «Какие люди в наших краях!» — попытался съязвить Олли, как только мы оказались друг напротив друга. «Теперь Торн на нашей территории». Инструктор был одет в чёрную куртку с многочисленными карманами, напоминая обычного барыгу, а ещё с силой сжимал зубами стик с капсулой, что означало его нервозность. Обычно он это делал, когда что-то шло не так, как ему хочется. «Олли, заткнись, мы исключительно по делу», — сказала я. Не я и сам догадался, что не на свидание прилетела. Ты ведь отказалась от моей прекрасной кандидатуры. Глава спектра как любовник всяко поинтереснее будет. Или всё-таки решила принять моё предложение, когда заводилась с ним роман. Я почувствовала недовольство Алекса, хотя внешне это никак не сказалось. Я пока не участвую в делах спектра. Тебе наверняка уже сообщили, с иронией отозвался Алекс. У меня есть идея, как полностью изменить положение людей в пирамиде. Ты ведь любишь взывать всех к спасению человечества. Твоё шоу на захваченном телеканале выглядело убедительно. Или ты герой лишь на словах? Вообще-то я на это полжизни потратил. Вот только ты явно не тот человек, компанию которого я бы предпочёл, чтобы воплотить свой план в жизнь. Хм. У тебя есть план? Нет, так будет. А у меня он уже имеется. Не хочешь послушать? Знаю я ваши методы. "Алечно насмотрелся, пока сидел у вас в заперти", отрезал Олли, переглянувшись с шефом. "О, ты далеко не всё успел увидеть. Если бы тебе продемонстрировали все наши возможности, ты бы сейчас здесь точно не стоял. Вот только это не мои методы. Если уж судить по поступкам, твои не намного отличаются. Я же предпочитаю действовать деликатно. Не взрываю стену периметра, не устраиваю протесты. Ты а взрыве, который сам же и устроил?" прищурился Олли. Кстати, я до сих пор толком не знала, кто был причастен к тому случаю. Олли винил в диверсии Алекса Торна. Алекс же утверждал, что это сделало сопротивление. Перекладывать ответственность на других плохая привычка. Я ведь давно изложил тебе все доказательства. Ты засветился при хещении взрывчатки, которая и была использована. Количество совпадает с мощностью. Есть и другие подтверждения твоей причастности, продолжал перечислять Алекс. И зачем мне это было нужно, по-твоему? чтобы сорвать мою сделку с Альтаром, разумеется. Да я не взрывал ту грёбаную стену, возмутился Олли. Я тяжело вздохнула. Вместо того, чтобы договориться, сейчас они окончательно перегрызутся друг с другом. Разговор шёл не по оговорённому сценарию. "Поэтому обвиняешь меня?" Я вдруг ощутила лёгкое ментальное воздействие и замерла, чтобы не помешать Торну, только бы Олли не догадался, иначе точно сорвётся. «Потому что я продал Кворхову взрывчатку человеку из спектра?» «Да ну, и кто же этот человек?» «Слушай, а, ты меня достал. Сейчас я тебе его покажу». Олли, наконец, выбросил дымящийся стик и включил свой ком, открывая фото. «Вот он!» Алекс склонился, чтобы получше рассмотреть изображение. А я на всякий пожарный засунула руку под куртку, сшав пальцами пистолет. В висках стрельнуло непонятным чувством. То ли открытие, то ли удивление. «А я ведь его и правда знаю», — неожиданно заявил Алекс. «Вот только работает он не на меня, а на небезызвестный Альтар. Это Райан, один из помощников Нормана Тейла. Получается, они заказали сами себя, чтобы подставить Спектр и отказаться от нашей сделки? Быть такого не может!» Райдер уже выходил из себя. Выгоду от захвата телеканала получил тоже Альтар. «Именно они выкупили акции после того, как те упали в цене. Кто дал тебе задание?» продолжал Алекс. Ты же ненавидишь корпорации и всё, что с ними связано. А выходит, сам работаешь на одну из них? Задание дал босс, ляпнул Джеф, и тот же заткнулся под злым взглядом Райдера. Ну вот, мы и выяснили, кто таинственный босс сопротивления. Это Норман Тейл. Нет, невозможно. Или в эмоциях Олли мелькнуло прозрение, и я ощутила его вместе с Алексом. Я никогда не встречался с ним лично. иначе ни за что не стал бы работать на одного из тех, кто, по твоему мнению, уграбит народ. Но ты устроил пожар в мобил-сервисе, где пострадали и невинные люди. Мне нужен был лишь Арден Майер, а тут оказалось, что ты связан с взрывом. Вот я и хотел найти следующее звено цепочки. Майер работал не только на сопротивление. Я знаю, что он договаривался участвовать в покушении на меня, поэтому кто-то его убрал как лишнего свидетеля. Заодно устроил под Джоку ничтоже же в следы. Майер вёл переговоры в теневой реальности с неким странником, который желает захватить всю власть в пирамиде, избавившись от Вас и от меня, а потом и от всех жителей города. Но это реально существующая личность. И кто же он? Недоверчиво спросил Олли, но я видела, что он уже шёл на контакт. Тот, кто мутит в пирамиде все интриги, а ещё влияет на остальных глав спектра, вынуждая действовать по своему усмотрению. И если ты мне поможешь, мы его ликвидируем, или все погибнем, потому что он уже точно не остановится. Ладно, рассказывай, сдался Олле. Я подумаю, как тебе помочь. Даже не спросишь, что тебе за это будет причитаться? Данный вопрос обязательно обсудим, ослабелся Райдер. Джеф, дай ребятам отбой. А нам нужно отъехать и побеседовать насчёт новой работёнки.